Кажется, ты говорил, что существует тысячи богов грома. Да, и все эти тысячи он один. Рационализация. Пара племен решают объединиться, а у каждого имеется свой бог грома, верно? Так вот, эти боги тоже некоторым образом сливаются. Знаешь, как делится амеба? Нет. Это примерно то же самое, только наоборот. Я все еще не понимаю, как один бог... Может быть, сотней других. Они ведь все выглядят по-разному. Фальшивые носы. Что? И разные голоса. Мне как-то довелось узнать, что у Ио в распоряжении целых 70 разных молотов. Обычно такая информация не разглашается. То же самое можно сказать о всяческих богинях-матерях. Существует только одна. Просто у нее много париков... А какие чудеса творят набитые ватой лифчики? М -м -м. Пустыня была абсолютно безмолвной. Немного расплывчатые от высокой влажности звезды казались крохотными неподвижными розочками. Далеко-далеко над тем местом, которое церковь называла верхним полюсом и которое сам Бруто уже считал пупом, мерцало небо. Бруто отпустил Ома на землю, а рядом положил Ворбиса. Абсолютная тишина. Абсолютное ничто, тянущееся на многие мили. Только он и то, что он взял с собой. Так, вероятно, чувствовали себя пророки, когда отправлялись в пустыню, чтобы найти то, что бы они там ни находили, и поговорить с тем, с кем бы они ни говорили. Снова раздался несколько брюзгливый голос Ома. «Людям ведь нужно во что-то верить. Так почему бы им не верить в богов? Что еще остается?» Бруто рассмеялся. «Знаешь, — сказал он, — кажется, лично я больше ни во что не верю. Кроме меня. Да, я знаю, что ты существуешь», — кивнул брута и почувствовал, что Ом немного успокоился. «В черепахах что-то есть». И в черепах я могу верить. Их существование, как мне кажется, нельзя оспорить. Трудности возникают с верой в богов. Послушай, если люди перестанут верить в богов, возразил Ом, он, они тогда начнут верить во что попало. Будут верить в паровой шар молодого бедна, в общем, во всякую дребедень. Хм. Зеленое свечение на небе указывало, что по пятам за солнцем, Гонится рассвет. Ворбис застонал. «Ума не прихожу. Почему он не приходит в себя?» Задумчиво промолвил Брута. «Я не нашел у него ни одной сломанной кости». «Откуда ты знаешь?» «Один из эфепских свитков был посвящен костям. Ты можешь чем-нибудь помочь ему?» «Зачем?» «Ты бог!» «Ну и я мог бы поразить его молнией» если был достаточно силен. — Я думал, что молниями занимается Ио. — Нет, только громом. Ты можешь бросаться молниями сколько угодно, но на гром обязан заключать контракт». Горизонт постепенно превращался в золотистую полосу. — А как насчет дождя? — поинтересовался Бруто. — Как насчет хоть чего-нибудь полезного? — Под золотистой полосой появилась серебристая линия. К Бруте мчался солнечный свет. «Это очень обидное замечание», — промолвила черепашка. «Замечание, намеренно направленное на то, чтобы причинить мне боль». Становилось все светлее, и Брута заметил неподалеку один из скалистых островков. Его отшлифованные песком скалы-колонны — Могли предложить только тень, которой всегда с избытком хватало в цитадели и которая оказалась в таком дефиците здесь. «Пещеры?» — спросил Брута. «Змеи». «Но тем не менее пещеры. В сочетании со змеями. Ядовитыми? Угадай с трех раз».